Глава шестая. Наконец-то встретила надобного мне, У кого-то смертная надоба во мне, Что для ока радуга, злаку чернозем, Человеку надоба человека в нем. Мне дождя и радуги, и руки нужней Человека надо бы рук в руке моей. Марина Цветаева. Наконец-то встретила. Высокий, красивый, модно одетый мужчина, как будто сошел с обложки журнала для английской аристократии, если подобный, конечно, кто-нибудь выпускал. Этакий британский Дэнди, одетый в черный костюм и белоснежную рубашку, выглядывающие из-под фрака. Плечистый, с гладко выбритым подбородком и небольшими усиками над верхней губой. Шатен с темно-синими глазами, он совершенно не походил на тех гонцов, которых я себе представляла. Я буквально ощутила волну ненависти и злости, появившуюся со стороны врача и окатившую меня и гонца. Но, опять же, времени, чтобы уточнить причину такого странного поведения, у меня не оставалось. Гонец улыбнулся, показывая всему миру свои идеальные белоснежные зубы. Достал из внутреннего кармана запечатанный пакет и с поклоном протянул его мне. Ранара, его величество, будет рад видеть вас в своем дворце. Пакет я взяла аккуратно, так, чтобы не соприкоснуться пальцами с рукой гонца. На какой-то миг мне показалось, что на его лице мелькнула тень то ли недовольства, то ли злобы, но я решила не придавать значения увиденному. — Мы собираемся завтракать. Надеюсь, вы окажете нам честь и присоединитесь к нам, — вежливо произнесла я и сразу же заработала недоуменные взгляды от гонца и врача и недовольной от военного. «Похоже, я сказала что-то не то», — мелькнула в голове мысль. «Буду счастлив, Ронара!» — между тем довольно улыбнулся гонец, вновь демонстрируя зубы. К обеденному залу, большой вытянутой комнате, освещенной многочисленными факелами на стенах, мы подошли все вместе. Военный несколько раз поглядывал на врача, явно с намеком, но тот предпочитал делать вид, что все идет по плану, и упорно шагал рядом со мной. Расселись за накрытым белоснежной скатертью столом опять же все вместе. Слуги начали наливать в тарелки горячий рыбный суп. Я следила за их выверенными движениями и ощущала себя мышью, польстившейся на сыр в мышеловке. Вот-вот должна была захлопнуться ловушка, и тогда бедный серенький зверек мог надеяться только на благосклонность судьбы. Что-то шло не так, неправильно, но что я понять не могла. У меня никогда не было серьезных романов. И тем не менее, мне казалось, что гонец и врач ведут себя как соперники, а военному не нравится поведение ни одного, ни другого. Еле молча. Пакет сиротливо лежал неподалеку от моей тарелки. Вскрыть его я решила после завтрака. Не стоило портить себе настроение и пищеварение, ожидаемо плохими новостями. После супа нам подали мясо с подливой и кашу. Свежие овощи, жареную рыбу, сыр, копчености. Я смотрела на расставленные на столе блюда и плохо могла себе представить, как можно сохранить тонкую талию при подобной кормежке. Наконец, отказавшись от пирожных и компота на десерт, я поднялась и вышла из зала, прихватив с собой пакет. Тянуть дальше смысла не было. «Лучше в кабинете!» раздался за моей спиной голос военного, когда я шла по коридору. «Из твоей спальни уже убрали все письменные принадлежности, а ответ писать необходимо». Я кивнула и, следуя за своим спутником, зашла в небольшую, но довольно светлую комнату без окон. Сдержав порыв отыскать источник энергии, факелов на стенах не имелось, я села в глубокое удобное кресло за столом, положила на лакированную поверхность пакет, начала аккуратно развязывать узел под печатью. — Селенира! — укоризненно покачал головой военный. — Я понимаю, что ты намеренно тянешь время, но лучше воспользуйся ножом из ящичка и срежь печать. Я покраснела. Кто бы еще сказал мне, жительница совершенно другого технически продвинутого мира, что печати надо срезать? В ящичке под столешницей и правда оказался миленький дамский ножичек с длинным лезвием и деревянной рукояткой, инкрустированной изумрудами. Пара взмахов, и печать отделена от упаковки. Вытаскивала и раскрывала я письмо дрожавшими руками. Нашей дрожайшей кузине, герцогине Селенире Ламарской. Нам стало известно, что вы недавно в очередной раз овдовели, но так и не смогли войти в интересное положение. Надеемся в ближайшее время увидеть вас в нашей столице, Артонии. Император государства Гарнар Иридий III. Лето 2026 от Великого переселения. Дата, подпись. Красивый почерк, твердый. Сразу видно, тот, кто писал письмо, знает, чего хочет. И как красиво заменил слово «беременность». Не вошли в интересное положение. Интересно, он и в реальной жизни подобными оборотами. Селенира, я вздохнула и медленно подняла взгляд на военного. Я вижу, ты не в том настроении. На удивление мягко проговорил он. «Давай мне бумагу и перо. Я напишу, ты поставишь печать». Благодарно кивнув, я наблюдала, как на письмо с твердым почерком пишется ответ с подобным же почерком. Заполучив бумагу, я отодвинула тот же ящичек, в котором раньше видела золотое кольцо-печатку, и с размаху поставила подпись. «Селенира!» – недовольно покачал головой военный. «Ну что за детское поведение?» — Личным надо было, не родовым. — Личным. Знать бы еще, где его искать. — И так сойдет, — небрежно дернула я плечом. — Что дальше? — До конца дня у тебя свободное время. Надеюсь, больше за одним столом с артарами мы сидеть не станем. — С кем? Я с трудом удержалась, чтобы не спросить, кто такие артары. — Нет, понятно, что так называли гонца и врача. Ну, что значит это слово? Именно об этом я и размышляла, когда, поднявшись по лестнице, шла по коридору в свою комнату, снова со служанкой. Отпустив девушку на середине пути, я хотела было направиться в библиотеку, но у судьбы на меня оказались другие планы. «Девка!» — какое знакомое обращение. «Я с кем говорю?» «Меня зовут Света», — вежливо сообщила я появившемуся из стены привидению. Оно скривилось. «Наглая ты слишком, Света! Кровь простая, зато гонора. В кабинет сейчас вернись. В столе потайной ящик. В самом низу, под остальными. Приложи палец к выемке. Достань все, что там есть. Без этого не справишься. Света. Привидение исчезло. Что ж, хоть какая-то важная информация. Ящик я нашла быстро. Так же быстро открыла и начала внимательно рассматривать содержимое. Кольцо-печатка, видимо, именное. Тоненькая тетрадка, заполненная текстом от руки, книжечка размером с мою ладонь, ключ. Карманов в платье не было. Пришлось брать со стола какую-то тяжеленную книгу в кожаном переплете и рассовывать между страниц свои находки. С книгой я и направилась в спальню, предварительно вернув ящичек на место.